Глава 21. Срыв. Первой проснулась Настя. Она заварила кофе, с дымящейся кружкой прошла между кресел к центральному иллюминатору. В кабине посадочного модуля было тихо. Ровное дыхание спящих людей сливалось с мягким жужжанием осы. Такие звуки глубоко въелись в повседневную жизнь всех участников экспедиции и давно стали частью привычной для космонавтов тишины. Некоторое время Настя смотрела наружу изучая замысловатые узоры длинных, резко очерченных теней. Потом обернулась, посмотрела на товарищей по команде. Во сне каждый из них оставался верен в себе. Эдик лежал, отвернувшись к боковому иллюминатору, будто хотел немного побыть один. Застенчивый, молчаливый, даже на Меркурии, в такой, казалось бы, небольшой и условно дружной компании, он старался не привлекать к себе внимания. А Настя не уставала поражаться его зрелости и профессионализму. С виду совсем мальчишка, годами недалеко ушедший от Мишки Сорокина, во всем, что касалось работы, он не уступал никому из обитателей Альфа-Ориона. Дима спал, улыбаясь. Он был веселым, общительным. Наукой не занимался, но имел широкий кругозор и без труда вписывался в любой разговор. Болтать с ним было приятно и интересно. А вот Никита... Настя внимательно посмотрела в его красивое молодое лицо и тут же отвела взгляд. Она никак не могла понять, как за такой привлекательной, на её собственный вкус, едва ли не эталонной внешностью, может скрываться такой грубый, высокомерный человек. Он всегда прав, он всегда знает, как надо. Он никогда не ошибается и слишком хорош, чтобы снизойти до принятия чужого, отличного от его собственного мнения. Настя снова посмотрела в иллюминатор. Ей нестерпимо захотелось пройтись. Не дожидаясь остальных, она проскользнула в переходный отсек. Спускаться на поверхность по одному космонавтам не разрешалось, но соблазн оказался слишком велик. Настя так устала от постоянных перепалок с Никитой, что сейчас просто не смогла отказать себе в этом рискованном удовольствии. «В конце концов, я же девушка», — бормотала она, забираясь в скафандр. «Должна же у меня быть хоть какая-то возможность уединиться. Конечно, они будут сердиться, но ничего, поворчат и перестанут. Они наверняка простят мне эту маленькую шалость». Главное, чтобы Юри не проболтались. Настя вышла наружу. Взглянула на широкую, уходящую вдаль борозду. Оса преодолела ее всего за день. Нужно назвать ее бороздой Агриппа, — подумала она. Марк Випсаний Агриппа. Римский государственный деятель, покровитель искусств. На его средства был построен пантеон. Они давали имена всему, чего не находили на своих картах. Настя осмотрелась по сторонам. Справа от припаркованной осы тянулась ещё одна впадина, узкая, не слишком глубокая. По крайней мере, на первый взгляд. Настя приблизилась. Склон крутой, как и у других борозд пантеона. Но впереди, в паре десятков шагов, на нём вырисовывалось несколько каменных полок. Эти ступени, будто высеченные чьей-то рукой, привлекли её внимание. Настя подошла ближе, медленно опустилась на колено, посмотрела вниз. На склоне было четыре узкие полки. Дальше шла небольшая площадка, усыпанная мелкими камешками. За ней песчаный жалоб, змеёй, уползающий в затенённое ущелье. В целом ничего интересного, но... Край площадки оказался сколот, и под сколом просматривался чёрный, нехарактерный для этих мест камень. На таком расстоянии он напомнил Насте графит. Сорокин, старший у себя в кабинете, хранил небольшую коллекцию минералов. Среди его грубых, бесформенных камней имелся один точно такой же. Чёрный, матовый, с узкими дорожками по бокам. Это был образец графита. «Если это в самом деле графит», — подумала Настя, «значит, здесь и алмазы можно поискать». Способ проверить свою догадку она нашла лишь один. «Заодно возьму образец». Настя посмотрела на пояс. Там на карабине висела пара контейнеров. Остались после вчерашнего выхода. Из инструментов только геологический молоток. Должно хватить. Настя оглянулась на спящую осу. Ребята, наверное, еще не встали, иначе давно подняли бы шум и, не досчитавшись в переходном отсеке одного скафандра, стали бы вызывать ее по радиосвязи. Ну уж нет. Настя покачала головой и решительно шагнула вперед. Ступени оказались невысокими, спускаться было несложно. Даже в скафандре Настя чувствовала себя уверенно. Она спокойно шла вниз, шаг за шагом приближаясь к черневшему впереди сколу. Пары ударов оказалось достаточно, чтобы получить образец. Настя присела, положила молоток и аккуратно собрала мелкие камешки в контейнер. Сомнений в том, что это графит, почти не осталось. Но, увы, никаких алмазов поблизости видно не было. Стала подниматься наверх. На второй ступени вспомнила про оставленный инструмент. Обернулась, лежит. Снова спустилась, подняла, спокойно развернулась и пошла по уже знакомым ступеням. Левая нога соскользнула. Настя упала. Инстинктивно сжала рукоять молотка. Выбросила вперед. Зацепиться не удалось. Она стремительно уезжала вниз. Молоток царапал песчаный желоб, оставляя узкий, ощетиненный след. Сорвалась. Настя считала секунды. Три, пять, семь. Наткнулась на что-то твердое. Слетела с желоба. Упала на бок. Больно не было. Словно приземлилась на мягкий газон. Скафандра приняла удар на себя. Проверить внутреннее давление. В норме. Разгерметизации нет. Настя медленно поднялась на колени, осмотрелась. После залитой восходящим солнцем долины здесь было совсем темно. Вспомнила про светофильтр. Подняла. Еще раз осмотрелась по сторонам. Узкая расщелина уходила далеко вперед. Настя включила фонарь. Взглянула наверх. Ярко освещенный край обрыва, черное небо. Больше ничего. Нужно выбираться пока не проснулись остальные. А то найдут меня здесь и точно переквалифицируют мелкую шалость в крупное хулиганство». Настя встала на ноги. Вспомнила про молоток. При ударе о землю она обронила его. Инструмент отлетел в сторону. Пошарила взглядом. Молоток лежал сзади, в двух шагах от неё. Настя наклонилась, чтобы поднять, и на глаза ей попался кусок породы, видно случайно выбитый из твёрдой поверхности её же молотком. На свежем сколе в свете фонаря слабыми бликами поигрывала несколько желтоватых камешков почти идеальной кубической формы, вросших в серый меркурианский грунт. Вот это удача! Настя ни разу не видела неограненные алмазы, но почему-то была уверена, что выглядеть они должны именно так. Она взяла образец, положила в отдельный контейнер, повернулась лицом к стене. Жолоб, по которому она скатилась вниз, был довольно широкий. По нему, наверное, можно было бы и подняться. Вот только начинался он высоко.